Старухиной поросятки Ганна в тот день и устала, и замерзла. Даром, что самая середка весны. С утра дождь промочил чуть не до нитки, после ветер тучи разогнал, одежду высушил, да не согрел. Шла быстро так, что пар поднимался над плечами, над головой. Вроде жарко. Остановишься и тут же прохватывает промозглым холодом. Шла к западу лицом, вот и приняла закатные розовые отцветы сквозь мутные окошки за домашний вечерний свет, да и хотелось крова над головой, и огня в печи теплых стен и горячей еды, чуть не больше всего на свете, а может, и ничуть. Увидела розовый свет в окне, и потом уже только под ноги глядела, чтобы не упасть. Дорога к хутору заросла редкой травой. Да в ней попадались то синий шалфей, то желтый мытник, то белые гроздья острогала, то обломки горшка, то брошенный ухват, то полурасполшийся тулуп почему-то. Ганна механически переставляла ноги и только замечала валяющийся под ногами скарб, но сообразить, что к чему, не могла уже, оцепенела и телом, и душой, и умом, от холода-голода, усталости тяжкой. Не думала, сколько идти еще, не считала шагов, не смотрела вперед, чтобы не плакать от долгого впереди пути. Об одном думала. Откроют настук хозяева... Увидят почтарскую сумку, обрадуются, В баню проводят, к столу позовут, Уложат на чистое, мягкое, теплое. Не станут торопить, до утра отдыхать дадут. А утром Гана их и обрадует. Не одно, а даже три письма несла им, В разные дни продиктованные одним рыжим парнем, Что уехал из дому на заработки. Он каждый раз... Обещал в скорости вернуться домой. Трижды встречала его Гана в разных местах. Трижды виновато разводила руками. Не дошла еще дорога почтарская до степного хутора яселки. А парень только махнет рукой. Что ж значит судьба такая? И просит новое письмо писать ему а в письме чуть не слово в слово, что и в первых двух, мол, все хорошо, денег заработал, не пропил, к Рождеству ждите домой, а нютки передайте, чтоб ждала ваш Петр. И не знала уже Ганна смеяться ей или плакать, и потому покорно записывала за парнем, и складывала листок уголком, и опускала в сумку, обещала в этот раз непременно дойти до ухутора яселки. Вот дошла, подняла голову, когда уже у самого дома стояла, и обмерла. Полон двор, перекати поле. Кучками лежат сухие травяные шары, прибитые ветром к стенам, к колодцу, к открытой двери хлева. И ни света, ни звука, ни тепла. Бежать бы ей, очертя голову, но как будто когда занес уже ногу для шага. Невозможно остановиться, надо шагать. Вот так, словно не замечая того, что делает Ганна прямо в хлев, и пошла, пробираясь через сухие шары на от усталости и ужаса ногах. Пустой дом показался ей страшнее. Все больше леденее она дошагала до хлева и заглянула внутрь. Темно там было. Умирающий вечерний свет едва сочился в щели под стрихой, и белели в нем груды костей. Коровьи рогатые скелеты, лежащие на прелом сене. Ганна затряслась вся и попятилась, а скелеты разом повернули к ней костяные свои головы и пустыми глазницами уставились на нее. Страшный крик свой Гана услышала словно со стороны, пока летела от хлева в дом, хлопнула дверью, не щадя косяка, обернулась поискать, чем бы подпереть, и задохнулась от тошнотворного запаха давней смерти, разложения и жуткой болезненной гнили. Уже понимая, что пропала, все-таки приоткрыла дверь, выглянула наружу и в ужасе захлопнуло. Коровьи остовы стояли уже под самым домом, другие неторопливо брели от хлева, покачивая белыми рогатыми головами. Мысли еще метались, искали спасения, а в сердце вырастала обреченная тишина. Вот и все, почтарка, вот и все. Догулялась по лесам и полям, Повидала мир, и будет. Отправляйся за в вдогонку. Вернёшь ей сумку заодно, скажешь «не по плечу». Недалеко ушла ты, девчинонько. Недалеко тебя ноги унесли от родимой хаты, от матери милой. Вот сколько твоей жизни вся здесь и вышла. Да Марсии хоть было кому воды подать в смертной муке за руку подержать. А ты здесь одинешенько сгинешь, сгинешь заживо и зайдешь с мрадной жижей. Коровья белая башка сунулась в тусклое окошко, гулка замычала. Слышно было, как другие остовы трутся боками, о стены скрипят, постукивают разболтанными суставами. Кто бы ни сгнил в доме, Он хоть не подавал звука, не шелохнулся в темноте, и на том спасибо. Но ни шагу от двери не ступила Гана, чудилось, что до мертвяка рукой подать. Так и скорчилась, вжавшись в косяк, и гадала, пропадут ли скелеты к утру, и сможет ли она тогда наносить себе воды из колодца, или будет уже лежать в бреду и беспамятстве. В дверь стукнула и уперлась. Костяной скрип и жуткое неживое мычание раздались над самым ухом. Гану отбросила от двери, но она тут же швырнула себя обратно. Всем телом навалилась на створку, подперла ее спиной, уперлась ногами в земляной пол. Дверь ходуном ходила и прогибалась. Гане казалось вот-вот острый мертвый рог вопьется ей между ребер. И тут... Тьма в доме сгустилась, и из нее неспешно выплыла старая старуха, замотанная с ног до головы в широкие темные платки. Она была страшная, но вполне живая и на вид здоровая, только очень старая. От нее пахло сырым темным лесом, мхом под корягой, чащей, чисто и горько пахло древесной корой. Старуха подошла и приложила сухую, исковерканную годами ладонь к двери. Толчки прекратились, только нетерпеливый скрип выдавал страшное присутствие. — Ну и угораздила тебя девушка, — сказала старуха. Ганна молчала не зная, какой из прыгающих на губах вопросов выпустить первым, да и зубы у нее стучали громче костей в тех остовах. — Ладно. Если не срабеешь, выведу тебя отсюда. — Да можно ли мне к людям? — Теперь, боясь надеяться, спросила, пощады попросила Ганна. — Теперь нельзя, — отрезала старуха. — а после будет можно. Идешь? Иду, бабусенько. А со свиньями управляться умеешь? Строго глянула на нее старуха, уже взявшись за створку. Умею, бабусенько, и корму задать, и почистить. Ну, идем, помогай мне. И старуха шагнула во двор, размахивая платками и громко шикая. Кыш вы, кыш! «Вон пошли!» Геть! хрипло вторила ей Гана, отмахиваясь почтарской сумкой. Геть, скоженные! В темноте она видела перед собой только старухину спину, взмахи и всплески огромных платков, шагала за ней след в след, стараясь держаться поближе, да по сторонам, не очень-то глазела. «Пешел! геть! и не смотрела. Кому кричит, просто шла за старухой, Вдыхая свежий горький запах коры, мхов, хвои. И когда с живым деревянным скрипом Приоткрылась калитка в высоком чистоколе, Ганна, не раздумывая, шагнула следом за старухой И остановилась в тесном дворе, Залитом мертвенным синеватым свечением Из глазниц, торчащих на кольях, Человечьих, Черепов. — Что ж ты меня, старая, обманула? — зашипела Гана, крепче сжимая, отводя в замахе сумку. — Вывела, да? На самый тот, поза тот свет. Вот ты кто, коровья смерть! — Ну ты, дура девка, огонь девка, охолони, слышишь? — я никого не обманываю, без нужды мне. А коли тебе здесь не нравится, разворачивайся и... Геть, откуда пришла! За калитку, да глаза закрой, да три шага пройди, а провожать тебя мне не досуг. — А чем здесь-то лучше? — возмутилась Ганна. Однако шагнула не назад, а в сторону, чтобы не прямо против калитки стоять, а все-таки у стены. Здесь девушка лучше тем, что хозяйка здесь я, и кроме меня нет здесь для тебя никакой опасности, а я тебя не съем. Пока что. Я сперва погляжу, не расходится ли у тебя самой слово с делом. С мертвыми коровами ты не сладила, это я уже знаю. Посмотрим, как управишься с живой свиньей. Да и распахнула Настеж хлипкую дверь, оттуда выперла огромная, мощная, в густой, жесткой щетине, и оказалась круглым тугим боком кого-то еще большего, скрытого в темной утробе хлева. Это ж не свинья, прошептала Гана. Это ж и не медведь. Ой, мамочки, что же это будет? Как же не свинья? Рассердилась старуха. ну ну-ка, смотри сюда!» И обошла хлеб справа. Ганна послушно пошла за ней. А там хлипкая стенка была обрушена, и на волю выпирали прочие части невероятного существа. Острые, раздвоенные копыта, гигантское сморщенное рыло, мохнатые уши-лопухи, из-под которых раздраженно глядели маленькие красные глазки, Лежа, чудовище громоздилось выше Ганиного носа, подпирало крышу хлевушка, а хрюкало так, как будто огромный пес взрыкивал. — Свинья, бабусенько! — пролепетала бледная Ганна. — Свинья, девушка, я не обманываю. — А что же мне с нею делать? — чуть не плача спросила Ганна. — Да ничего особенного. Поросятки сегодня народятся, так ты их сразу бери и оттаскивай вон в тот загончик, чтобы не позадавила мамка сдуру. Ну и там будешь за ними присматривать, чтобы не дрались, и к мамкиным титькам прикладывать по очереди. А как вырастут, так и служба твоя кончится, и я с тобой честь по чести расплачусь. Если справишься, поняла? Поняла. А у меня дел много и по дому, и вокруг. Я не услежу за поросятками. Да и не по силам мне старой тягать крепышей. Потому мне твоя служба и нужна, поняла? Поняла, бабусенько. Ну, а раз так, приступай. Сумку в дом занеси сюда скорее. Хавронюшке одной тоскливо. Молодая она, рожает впервой, Ты посиди с ней, поговори о чем, чтоб не скучала, не боялась. Поняла? Эх, надо было бы хоть молодуху какую. А лучше рожалую бабу, а не девку, не знайку и не умейку. Ну, некогда уже искать. Тобой обойтись придется. А то из яселков. Хорошо поросяток принимала. Да не сдюжила против коровьей смерти вот. А я замешкалась, прозевала. «Эх, что теперь! Давай быстро в дом да обратно, чтоб хавронья не соскучилась!» Дом был кривой лачушкой, но стоял на двух крепких стволах, вцепившихся в землю мощными, широко растопыренными корнями. Не дать не взять птичьи лапы. Вход занавешан темным войлоком, как кочевая кибитка — будто и впрямь дому привычно с места на место брести. Лесенка к порогу приставлена, две жерди с перекладинами. Смотреть-то боязно, не то что лезть по ним. «Бабусенько!» — обернулась Гана уже с хлипкой лесенки. «А как же мне теперь?» — к поросяткам. «Не бойся!» — успокоила старуха. «Сюда только мертвые приходят. Мы здесь мертвые все» и коровья смерть умерла тоже». «И я?» — удивилась Гана, ощупывая грудь и живот. «А то! Ещё как! А как же теперь?» «А хоть как? Не твоего ума дело. Много знать, мало радоваться. Живо за дело, болтаешь тут. А роженица одна мается». — проворчала старуха и почесала свинье над сморщенным рылом. — Ты же моя красавица, ластонька моя, перепелочка звонкая! Гана, не глядя, закинула сумку в дом и кинулась к хавронье, чесать раздутое брюхо и нашептывать ласковые, ободряющие слова в мягкие лопухи ушей. Первый поросенок вывалился весь в белой пленке. Гана в сомнении огляделась, старухи нигде не было видно, и назов она не откликнулась. Сама Хаврония точно не могла бы дотянуться до новорожденного. Гана вздохнула и принялась очищать его от пленки руками. Пока она возилась с первым, второй чуть ли не сам выскочил из материнского чрева, и Хаврония беспокойно заворочилась. Гана, недолго думая, ухватила первенца поперек брюха и застонало. Поднять малыша оказалось не так-то легко. Ругая, на чем свет стоит старуху, хавронью, братцев-поросят, рыжего парня с хутора Яселки, коровью смерть и свою судьбину, Гана кое-как оттащила свинское дитя в загончик и бегом кинулась за вторым, да уж и пришлось за ним побегать. С визгом носился он по двору, толкался в калитку, пытался подрыть чистокол. Плюнув на все, Гана ухватила его за задние ноги и отволокла к старшему брату. А вот третий не торопился. Гана уже в беспокойстве прохаживалась вдоль Хиврии, поглаживала ее живот, почесывала, подбадривала и поторапливала. Наконец... Вся туша гигантской свиньи содрогнулась, и наружу выпал рыжеватый мокрый комок, намного более мохнатый, чем старшие братцы. Не дожидаясь, пока новорожденный вскочит и побежит копать под частоколом, Ганна сноровисто ухватила его за задние ножки. Новорожденный тут же извернулся и впился острыми зубками в Ганину руку чуть выше локтя. Сделал пару движений челюстями, вроде как приноравливаясь отживать кусок мяса, и выпустил руку. Хватать его на руки Ганна тем более побоялась. — Ну, еть! — замахала она руками, направляя малыша к загончику. — Туда! Кыш! Выручили ее старшие поросята, зашедшиеся визгливым хрюканьем. Рыжее существо бойко помчалось к ним. Ганна приоткрыла ему дверцу и тут же закрыла и подперла бревном. И обвисла на заборе, почувствовав, наконец, что сил больше нет у нее, и на самый малый шаг. Надо было поднести кого-то из поросят к мамке, чтобы поел. Но поясницу ломила, спину крутила, ноги подкашивались. И страшно было даже подумать о том, чтобы снова таскать на руках или волоком этих детишек. Хавронья недовольно подала голос. В красных глазках разгоралась нешуточная ярость. ох спохватилась Гана, представив, на что способна такая мать, если решит, что деток у нее отняли насовсем. И, покорившись своей участи, нагнулась над загончиком, выбирая, кого поближе ловить. Рыжий поросенок сам ткнулся пятачком ей в ладонь и принялся жадно слизывать текущую по руке кровь. Ганна ахнула, но деваться было некуда. Ухватила дитя другой рукой за мохнатое ухо и отвела к матери. Проснувшись, Ганна долго соображала, где она и как сюда попала. Пришло в голову, что хиврия и свинятки сон, а на самом деле лежит она в заброшенной хате бок о бок с коровьей смертью. Однако громовое хрюканье донеслось из-за шаткой стены лачуги, и жалобный, нетерпеливый виск послышался в ответ. Охая поднялась гана славки, застеленной ее же свиткой. Старуха молча выступила на скупо освещенную лучиной середину жилья, поставила на стол щербатую глиняную кружку, положила ломоть хлеба. «Ешь, не бойся. Послужила? Отпущу честно, с наградой. Только еще на два дня задержу, надо дело до конца довести. Ешь, пей. Сил-то понадобится. Все дети растут». Гана, одевясь ее речи и не понимая, обеими руками, трясущимися от слабости, ухватила кружку припала, только сейчас ощутив, какая жажда палит нутро. Молоко было в кружке, да такое крепкое, плотное, какого не пивала в жизни. «Ой», — сказала Гана, — «бабусеньку, а разве у тебя и корова есть?» «Бывает и корова». Да сейчас-то зачем? У хавронюшки молока довольно, а деткам уже и не надо. Мне там молодцы-охотнички миска принесли. Поди, накорми матку и приплод. — Как? Ухиври? Так это что ж, молоко свиное? — А какого тебе надобно? Чем тебе это не по душе? — Молоко на свете одно, материнское. Другого не бывает, запомни. И то еще запомни, что здесь я решаю, кого чем угостить. А ты выше своего разумения не заглядывай. Напилась? Наелась?» Старуха вынула из руки немевшей ганы ненадкушенный ломоть и махнула им в сторону войлока. «Разделай туши-то, да накорми хавронью и деток». Пока загон не разнесли. На третье утро просятки все же разнесли загон и сожрали принесенные неведомыми охотниками дары вместе с рогами и копытами. Осталась только изрытая подросшими клычками, влажная от впитавшейся крови земля у калитки. Гана опасливо смотрела на дикий пир и за ко. Старуха же напротив, кряхтя и довольно потирая руки, спустилась во двор. Хавроньи не было видно нигде. Ее заботы кончились, угадав непроизнесенный вопрос, развела руками старуха. Детки выросли, а она теперь сама по себе. Выросшие детки бродили по двору, всхрюкивая и повизгивая. Чесали спины о чистокол, едва не заваливая его, и норовили выдавить калитку. «Старуха, калитку и распахни!» Черный и белый кабанчики взрыли землю острыми копытами и с ревом метнулись наружу, чуть не позбивав черепа на чистоколе. Рыжая, пившая кровь своей няньке, покосилась красными глазками вслед братьям, озадаченно хрюкнула раз и другой и подкатилась к лесенке. Умельно глядя на обмершую за войлоком Ганну, малышка, дней отроду, до самого порога хижины расточком, принялась чесать бока о жерди, вставать на дыбки и нежно похрюкивать. «Ну вот тебе и награда!» — удовлетворенно сказала старуха. — Ты ее кровью поила, а ее мать тебя — молоком. — Что бледная такая? Или хочешь весь мир на своих двоих обойти, да не по одному разу? — Сбрую какую-никакую сладим вам. Что-то и у меня с прежних времен завалялось. Что-то на заказ сделают. Я тебе скажу, кому с этим пойти. А только отныне никакой обиды тебе никто не учинит. И пути тебе все, какие есть, открыты, настежь. Довольно ли платой моей за свои труды? Ну так благодари бабусеньку, а то ишь, окаменела». Ганна приоткрыла дрожащие губы и без сил опустилась на порог. Рыжая свинья поднялась на задних ногах, оперлась передними на перекладину, дотянулась до мятой, измаранной плахты и стала ее жевать.